Снегурочка. Девочка Аурелия хвастается. Была снегурочкой в нашем лице и на всех новогодних утренниках и вечерах. Восемь раз была снегурочкой. Мы удивились. Восемь раз? Надо же. Это еще что? Продолжает Аурелия. Вот в Тарасовке. Там было вообще одиннадцать разных снегурочек. На каждом утреннике новая. Представляю себе. Дед Мороз один а Снегурочка каждый раз другая. Он, наверное, прямо обалдел от такого гарема. Утренники-то один за другим, одни дети уходят, другие приходят, а к нему раз, и новая Снегурочка на коленочке присаживается, и одна лучше другой. «О, это очень престижно Снегурочкой быть!» Сознанием дела говорит Аурелия. А в Тарасовке же люди очень богатые живут. Они еще летом большие деньги дают, чтобы их дочку на Снегурочку взяли. «Ну вот», — закручинилась дочь моя красавица Линочка, «а я все баба-яга да баба-яга». «Это потому что бесплатно», — сочувствует Аурелия. «Почему бесплатно?» «Мне платили», — ответила Линочка.